Высокие пали, окружавшие тюрьму, имели лазейку, чтобы пронырнуть под ними на волю. Это был секрет всей каторги. Даже не все Иваны знали, какой из тысячи громадных столбов ограждения заранее подпилен для выхода на свободу. Иврагим спрятал деньги в карман халата. Сорок восьмое бревно. Там густая крапива. Ближе к вечеру Иван Кутерьма спорол туза на спине, а кандалы у него были давно подпилены и разрезы на металле заполнены мягким воском. А Вот уже стали разделять по камерам порции хлеба к чаю. Арестанты таскали хлеб на носилках, на каких выносили и покойников из камер. А все довески к пайкам прикалывались деревянными лучинками. Кутерьма даже есть не стал. Перед сном надзиратель оповещал камеру. «Эй, а парашу я, что ли, за вас буду выносить?» Прасковью Федоровну обычно вытаскивали на тех же носилках, на каких разносили порции хлеба. Два арестанта уже взяли тащить парашу на двор, но Кутерьма отстранила одного «ты отдыхай». «Сей день я сам прогуляюсь до ямы». На дворе было уже темно. Спотыкаясь, они брели до выгребной ямы тюрьмы, невольно расплескивая зловонное содержимое. Затем, опорожнив бочку параши, кутерьма заявил напарнику, «А мыть ее сам будешь, считай, что меня нету». Иван неслышно растворился в темноте. Прочные бревна пали, перевитые толстой проволокой, со всех сторон окружали тюрьму. Внешне казалось непреодолимые. Путь тюрьмы двигался вдоль этого забора, нащупывая одно бревно за другим. Он считал сороковое, сорок первое, сорок второе. Это будет сорок шестой, вот и седьмое. Ага, сорок восьмое. Стоп! Ибрагим не обманул. Здесь росла густая крапива. Кутерьма сунулся в ее обжигающие заросли, руками начал копать в земле глубокую яму, пока не достиг камля бревна, которое было уже подпилено. Бревно с натугой провернулось на железном штыре и сразу открылась нора, выводившая на блаженную, свободу. Кутильма отряхнулся от земли, глянул разок на звезды и решительно зашагал прочь от тюрьмы, похожей на вольного сыльно поселенца который задержался в гостях, а теперь спешит на свои клопиные палати, чтобы зарыться в рванье и спать». Между базарных рядов медленно прогуливались громадные крысы, брезгливо обнюхивая острыми мордами мертвецки пьяного, уснувшего в яме. Кутерьма уверенно двигался за каулками среди заборов и огородов, пока не вышел к дому торговки селедками. Тихо, тихо, он постучался в стекло крайнего окошка. Занавески раздвинулись, в окне расплывчато забелело лицо «инженер». «Открой! Это я! Кукушка меня позвала!» Выразительным жестом Полынов дал понять, что сам выйдет к нему, и скоро появился на дворе наспех одетый кукушка. Что-то не кстати она закуковала. «Все расскажу потом, а сейчас укрой меня, а? Мне надо пересидеть недельку-две, пока не перестанут искать, а? Долг платежом красен. Я тебя крестил, так выручай, а?» Полына зевнул, поежившись от ночной сырости. «Выручу», — обещал он, — «но у меня на протяжной укрыться нельзя. Онись, я баб торговая, к ней из базара всякая шваль треплется. Тебя здесь могут заметить. Что случилось?» «Да не мусоль ты душу мою! Все скажу потом! А сейчас веди куда-нибудь, чтобы меня не застукали!» Спрячу в самом надежном месте. Есть такое. Тут недалеко, сразу за ручьем. Я сам провожу. Погоди меня тут. Со двора не уходи. Я быстренько оденусь и тронемся. Скоро они двинулись в сторону ручья по узкой извилистой тропе, и всю дорогу кутерьма извергал ругань. Пусть не думают, что удавлю или зарежу. Это шо не смерть? А так, карамелька с начинкой. «Он у меня еще в ногах изваляется. Замучаю, пока сам о смерти не взмолится!» Послышался шум ручья. Полынов предупредил. «Осторожней, здесь мостки. Видишь?» «Угу, вижу», — отвечал ему кутерьма. Рука следующего за ним Полынова вдруг обхватила его шею. Голова запрокинулась назад. Всем весом своего грузного тела бандит сам. Нанизал себя на нож, Глубоко пронзивший его. А теперь вон туда! Толкнул его Полынов. Сонно всплеснула вода и тина. Стало очень тихо. Полынов вернулся в свое жилье. При свете керосиновой лампы Еще раз пробежал глазами газетный отчет О судебном процессе в Лодзе Потом улёгся в постель. Вернее, он даже не улегся, а рухнул, как беспомощный человек, которого свалила в небытие нечаянная пуля из-за угла. «Не смерть, а карамелька», — сказал он, задувая лампу. Клавочка проснулась и долго не могла понять, почему у неё такое праздничное настроение. И тут она вспомнила о причине радости. Ею сделано доброе дело. Сегодня она может встретить в канцелярии губернатора того самого человека, которого сама избавила от кандалов и тюрьмы. Сегодня же навещу его. Вот обрадуется» пробуждение чуточку омрачилось, когда ей подумалось, что с отъездом Ляпишева она останется на Сахалине под административной опекой статского советника Бунге, который давно излучал в ее сторону пугающий бюрократический холод. «А что мне до него?» сказала себе Клавочка. В приемной губернатора ей встретились судебный следователь с фамилией Подорога, И полковник Данилов из Тымского, иначе Рыковского, тюремного округа, обсуждавший щекотливый вопрос о подписке для подарков генерал-губернатору Ляпишеву. «Можно на худой конец подарить японскую вазу со всякими там страшными драконами», говорил по дороге. «Такую вазу подносили в прошлом году, а сейчас желательно что-либо поувлекательнее, может...» размышлял Данилов, орудийный салют при отплытии, покажется Михаилу Николаевичу немного приятней местных сувениров. Но деньги-то уже собрали? Не стрелять же теперь из пушек деньгами, собранными по подписке. Куда их девать? С некоторым замиранием сердца Челищева направилась в канцелярию губернаторского присутствия, где за столом сидел какой-то белобрысый парень и, скривив рот от небывалого усердия, старательно перебелял казенную бумагу. Клавдия Петровна ожидала видеть Полынова, но писарь уже торопливо вскочил. — Аристан Полынов из каторжных последнего сплава. Я весь к вашим услугам. Чего изволите? Я вас слушаю. — Это не вы! — отшатнулась прочь от него девушка. И вдруг ей стало так нехорошо, что она опустилась на стул, не верю своим глазам. — Кто вы такой? — Я вас не знаю. — Откуда вы появились? Вдруг резко выкрикнула она, вставая. — Сейчас же и немедленно прекратите эту дурацкую комедию! Писарь затравленно оглянулся на дверь почти в молитвенном экстазе, как перед киотом он складывал перед девушкой руки. — Тише, тише! Не покупите меня! — Всеми святыми заклинаю! Не выдавайте меня! Если в тюрьме узнают, что я разоблачен, меня ведь сразу придушат, как худую собаку! Потрясение было столь велико, что Чилищева долго пребывала в каком-то отупении. Только теперь... Она стала понимать случившееся, а сбивчивый рассказ писаря о том, как его крестили, объяснял ей все остальное. «Хорошо», — произнесла она, — «у меня нет желания причинить вам зло. Наверное, у вас его было уже достаточно. Писарь, плача, упал к ее ногам. Век за вас буду Бога молить». «Если б вы знали, сколько выстрадал я в тюрьме, пока не попал вот сюда, так не ввергайте меня обратно в пучину зла и ненависти!» «Встаньте!» – велела ему Челищева. «Я обещаю молчать о том, что вы – это совсем не вы, а кто-то другой, но, может, вы подскажете мне, куда делся этот «кто-то другой»?» Еще всхлипывая, писарь торопливо листал подшивки квартирных билетов и, наконец, объявил ей почти радостно. Нашел! Этот человек жительствует у торговки Аниси, которую вы сыщете в конце протяжной улицы. Там спросите!» Протяжная отыскалась с помощью прохожих, весьма подозрительно оглядывавших барышню в меховой Барнаулке и в шапочке Гарибальдейке. В доме базарной торговки дверь отворилась с таким противным скрипом, будто качнули виселицу. Полынов при виде Челищевой пощелкал подтяжками, которые опоясывали его грудь, как приводные ремни бездушную машину. Кажется, он не очень-то удивился ее неожиданному появлению. «Благодарю. Не ожидал», — сказал с ухмылкою. «Эти банальные слова». Какая-то ухмылка показалась ей настолько циничной и отвратительной, что рука поднялась сама собой. Клавочка надавала ему хлестких, оскорбительных пощечин с такой силой, какой даже не ожидала в себе. — Вот вам! Вот еще! Не смейте отворачиваться! Вы опутали меня своей ложью! — в гневе выкрикнула она. Вы сделали меня причастной к своим преступлениям, в которых я не могу разобраться. Чего мне еще ожидать от вас?» Полынов Спиранской расцеловал ей руки. «Это мой давний принцип», сказал он девушке. «Если нельзя укусить руку женщины, избивающую тебя, я стараюсь расцеловать эту руку. Благодарю. Ведь я давно ожидал вас. «Вы ожидали меня? Зачем? Вам не следовало влюбляться в меня?» Неожиданно заплакав, Клавдия приникла к его груди, перепоясанной бездушными ремнями подтяжек, а Полынов нежно гладил вздрагивающие плечи, говоря при этом очень ласково «Успокойтесь, прошу вас, я...» никогда не воспользуюсь вашей минутной слабостью, ибо, подобно тигру, я никогда не возвращаюсь к добыче, если в первом прыжке однажды я промахнулся. Разве вас можно понять? А разве вы забыли, что было на подходах к Гонконгу? Клавочка подняла к нему зареванное лицо. — Кто вы Ой, со стоном спросила она. А вы не знаете? Не знаю, но хочу знать. Я сейчас только семинарист спиранский, имевший неосторожность придушить одного старенького папа. Мне, честно говоря, не совсем-то уютно в этой гадостной роли. Но вы потерпите. Долго ли еще терпеть? Нет. — ответил Полынов. — Скоро я придумаю что-либо другое, более интересное для образованных женщин.